Глава 7 Между тем, в тот же день им подоспела надежная, как им казалось, помощь в лице неожиданных и самых дорогих для них гостей. Никого не предупредив, к вечеру приехали супруги кетлинги. Радость и изумление в хребтиеве были неописуемы, а они, узнав с первого же слова, что Бася выздоравливает, страшно обрадовались. Шися сейчас же бросилась в спальню, и тотчас оттуда послышались писк и крики, возвестившие рыцарем о том, как рада Баська. Кетлинг и Володаевский долго обнимали друг друга, то отстраняя один другого, то снова бросаясь в объятия. «Ей-богу, Кетлинг, я бы не так обрадовался гетманской булаве, как твоему приезду. Что поделаешь ты в наших сторонах?» — Гетман поручил мне начальство над каменецкой артиллерией, — ответил Кетлинг. — И вот мы приехали с женой в каменец. Там, узнав о вашем несчастье, мы немедленно отправились к вам, в хребтиев. Слава богу, Михал, что все так счастливо кончилось. — Мы ехали, не зная, застанем ли у вас радость или горе. — Радость, радость, — вставил свое слово заглоба. — Как же это случилось? — спросил Кетлинг. Маленький рыцарь и пан заглобы стали ему рассказывать, перебивая друг друга, а Кетлинг поднимал глаза и руки к небу, удивляясь мужеству Баси. Наговорившись досыта, маленький рыцарь принялся расспрашивать Кетлинга про его жизнь, и тот дал ему подробный отчет. После свадьбы они жили на границе Курляндии. Им было так хорошо, что и в раю не могло быть лучше. Женясь на Кшисе, Кетлинг хорошо знал, что берет себе в жены неземное создание и до сих пор не изменил этого мнения. Эти слова Кетлинга напомнили Володеевскому и пану Заглоби прежнего Кетлинга с его выспренним слогом, с его изысканной любезностью, и они опять бросились обнимать его. Наконец, старый шляхтич спросил. «Ну а с этим неземным созданием...» Не случился ли какой-нибудь земной казус, который барахтается ногами и пальчиком ищет зубов во рту? «Бог нам дал сына», — ответил Кетлинг. «А теперь еще...» «Я это заметил», — сказал заглоба. «А у нас все по-старому». Сказав это, он уставился своим единственным глазом в маленького рыцаря, и тот быстро зашевелил усиками. Дальнейший разговор был прерван появлением Кшиси. Показавшись в дверях, она сказала: Бася просит к себе. Все отправились в спальню, и там снова начались приветствия. Кетлинг целовал руки Баси Авладоевский руки к Шисе. Все они с любопытством присматривались друг к другу, так как давно не виделись. Кетлинг почти не изменился. Только волосы его были коротко острижены, и это делало его моложе. Зато к Шисе, по крайней мере, теперь очень изменилась. В ней не было прежней гибкости и стройности, лицом она была бледнее, и от этого пушок на губах выделялся еще больше. У нее остались только ее прелестные глаза с длинными ресницами и прежнее спокойствие в лице. Когда-то прекрасные черты утратили прежнюю нежность. Конечно, все это было временно, но все же Володаевский, глядя на нее и сравнивая со своей Баськой, невольно думал – «Боже мой, как мог я ее любить, когда они были вместе? Где у меня были глаза?» Но зато Баська показалась Кетлингу прелестной. И она действительно была прелестна со своими русыми кудрявыми волосами, спускавшимися на брови, со своим нежным цветом лица, походившим на лепесток белой розы. После болезни у нее уже не было прежнего румянца, но... Теперь лицо ее слегка порозовело от радости, и ее нежные ноздри быстро раздувались. Она казалась такой молоденькой, что ее можно было принять за подростка, и на первый взгляд можно было думать, что она лет на десять моложе Кшиси. Но ее красота произвела на чувствительного Кетлинга такое впечатление, что он стал с большей нежностью думать о жене, так как чувствовал, что виноват перед нею. Обе женщины уже сказали друг другу все, что можно было сказать в такое короткое время, и все общество уселось около постели Баси, начали вспоминать прежние времена. Но этот разговор не клеился, так как в этих воспоминаниях было много больных мест. Отношения пана Михала к Шисе и равнодушие маленького рыцаря, к обожаемой теперь Баське, всякие обещания и отчаяния... Пребывание в домике Кетлинга было для всех приятным воспоминанием, но говорить об этом было неудобно. Вскоре Кетлинг переменил разговор. «А я еще вам и не сказал, что по дороге мы заезжали к скшетузским. Они не отпускали нас две недели и приняли нас так, что и в раю нам не могло бы быть лучше, чем у них». «Боже, как поживают скшетузские!» – воскликнул пан Заглоба, – вы, значит, застали дома и его? – Да, застали, он приехал на время от Гетмана с тремя старшими сыновьями, которые служат в войске. – С Кшетузских я не видел со времени нашей свадьбы, – сказал маленький рыцарь. – Он был здесь, в диких полях, и сыновья были с ним вместе, но встретиться с ним нам не пришлось. «Все там ужасно скучают по вас», — сказал Кетлинг, обращаясь к пану Заглобе. «А я по ним», — ответил старый шляхтич. «Да, это всегда так. Сижу здесь, без них скучаю. Поеду туда, буду скучать. По этой козочке». «Уж такова жизнь человека. Если не в одно, так в другое ухо дует ветер. Сироте всего хуже. Будь у меня кто-нибудь близкий, я бы так чужих не любил». «И родные дети не любили бы вас больше, чем мы», — ответила на это Бася. Услыхав это, пан Заглоба страшно обрадовался. Бросив мрачные мысли, он тотчас повеселел и, посопев немного, сказал, «А, глуп я был тогда у Кетлинга, что сосватал вам к Кшиську и Баську, не подумав о себе. Тогда еще было время». Потом, обратившись к молодым женщинам, он прибавил, «Сознайтесь». Что обе вы полюбили бы меня, и что каждая предпочла бы идти за меня замуж, чем за Михала или Кетлинга? «Ну, конечно», — ответила Бася. «Гальшка с Скшетузская тоже в свое время предпочла бы меня. Эх, ничего не поделаешь. Вот эта степенная дама, не какой-нибудь сорванец, который татарам зубы вышибает. Ну, а здорова ли она?» «Здорова, но огорчена немного». «Два средних сына убежали у них из школы в Лукове в войско», — сказал Кетлинг. «Сам Скшетузский доволен, что их тянет в солдаты, но мать... есть мать!» «А много у них детей?» — со вздохом спросила Бася. «Мальчиков 12 а теперь пошел прекрасный пол», — сказал Кетлинг. А пан заглобы заметил. «Благодать Божья над этим домом!» И всех-то я выходил на собственной груди, как некий пеликан. Этих средних я за уши выдеру, потому что если уж бежать, то бежать к Михалу. Постойте, стало быть, убежали Михалок с яськом. У них там их такая куча, что отец и тот их путал. На полмили от них не увидишь ни одной вороны, всех перестреляли из луков. Да, другой такой женщины днем с огнем не найдешь. Бывало, я скажу ей, Гальшка, сорванцы подрастают, надо бы мне новую радость. Она будто и рассердится, а смотришь, к сроку готова, словно по заказу. Представьте, до того дошло, что если какая женщина детей не могла дождаться, то стоило ей только на время взять платье у Гальшки. И это помогало ей Богу, помогало. Все очень удивились, даже замолчали на минуту. Вдруг раздался голос маленького рыцаря. «Баська, слышишь?» «Замолчишь ты, Михал!» – ответила Бася. Но Михал не хотел молчать. Ему пришли в голову разные хитрые мысли, тем более, что ему казалось, что, воспользовавшись этим удобным случаем, можно будет уладить и другое не менее важное дело. И он начал точно нехотя, словно дело касалось самой обыкновенной вещи. Ей-богу, не мешало бы навестить скшетузских. Его, конечно, дома не будет, он отправится к Гетману, но ведь она женщина умная. Господа искушать не будет и, конечно, останется дома. Затем он обратился к Кшисе. Идёт весна, и погода будет прекрасная. Теперь Баське еще рано, но попозднее, ей-богу, может быть, я и не противился бы, ведь это долг дружбы». Пан Заглоба вас бы проводил, осенью, когда все успокоится, и я бы приехал за вами. «Это великолепная мысль!» — воскликнул Заглоба. «Мне и так надо к ним поехать, а то в неблагодарности попрекнут. Ха, я и позабыл, что они на свете, мне даже совестно». «Что вы скажете на это?» — спросил Володаевский, пристально глядя на Кшисю. Но Кшися с обычным спокойствием совершенно неожиданно ответила. «Я бы не прочь, но это невозможно. Я останусь с мужем в Каменце и ни в каком случае его не оставлю». «Боже, что я слышу!» — воскликнул Володаевский. «Вы останетесь в крепости, которую, наверное, будет осаждать неприятель и, главное, неприятель, не знающий никаких церемоний». Я еще ничего не говорил бы, будь война с каким-нибудь политичным народом, но ведь тут дело с варварами. Вы, значит, не знаете, что такое взятый город? Что такое татарская или турецкая неволя? Я ушам своим не верю. А все-таки иначе быть не может, ответил Акшися. Кетлинг, воскликнул с отчаянием маленький рыцарь. И ты позволил так овладеть собою? Побойся бога «Мы долго это обсуждали и на том порешили», — ответил Кетлинг. «Наш сын уже в каменце, под присмотром одной моей свойственницы. Разве каменец непременно будет взят?» Кшися подняла к небу глаза и сказала. «Бог сильнее турок, и он не оставит верующих. Я клялась мужу, что до самой смерти не покину его, а потому мое место там, где он». Маленький рыцарь страшно смутился, он не ожидал услышать что-либо подобное из уст кшиси. Бася, которая с самого начала разговора поняла, к чему клонит Володаёвский, лукаво улыбалась и пристально глядя на него сказала «Слышишь, Михал?» «Замолчишь ты, Баська!» – воскликнул в необычайном смущении маленький рыцарь. Сказав это, он стал бросать умоляющие взгляды в сторону пана Заглобы, как будто ожидая от него помощи. Но этот изменник вдруг встал и сказал, «Ни словом единым жив будет человек. Надо позаботиться и насчет ужина». И вышел из комнаты. Пан Михал побежал за ним и загородил ему дорогу. «Ну и что же теперь будет?» — спросил заглоба. «Что теперь будет?» «А, чтоб эту кшисю! Как не погибнуть речи Посполитой, коли в ней женщины управляют!» Вы ничего не придумаете. Если ты жены боишься, что я могу придумать. А чтобы ей ездить на тебе было удобнее, вели кузницу себя подковать.